Глава девятая. Ловушка счастья. «Мозг не реагирует. Он предвидит». Лиза Фельдман-Барретт. Профессор-нейробиолог. И вот мы посвятили уже почти целую книгу вопросу, почему мозг развивался не для хорошего настроения, а для того, чтобы постоянно планировать на случай беды тревожное состояние и иногда заставлять нас удаляться, чтобы защититься депрессия. Настало время взглянуть на вещи с другой стороны и понять, что же делает нас счастливыми. Хотя этим вопросом интересуются всё больше учёных, стремительно развивающееся научное пространство называется позитивной психиатрией. И хотя слово счастье это одно из немногих слов, дающее в Google больше совпадений, чем слово тревога, 902 млн. Трудно сказать, что же оно означает. Многие ставят знак равенства между счастьем и хорошим психическим самочувствием. Они воспринимают счастье как непрерывное чувство наслаждения и удовлетворения. Но в науке счастье обычно определяется степенью удовлетворения своей жизнью. Таким образом, счастье скорее долгосрочное ощущение осмысленности, чем постоянное самочувствие на все 100. Если вы согласны с этим определением, И хотите сделать максимум, чтобы быть счастливыми? Главное, как мне кажется, полное равнодушие к счастью. Игнорируйте его. Чем меньше мы о нём думаем, тем больше шансов стать счастливыми. Дело в том, что мозг не дожидается событий. Он пытается предугадать их, а затем сопоставляет свои предсказания с тем, что происходит на самом деле. Представим, что вы заходите в ванную. Уже заранее мозг извлекает воспоминания об этом месте и активируется, ожидая определённых впечатлений. Когда же вы переступаете порог, предвидение сопоставляется с тем, что вы видите, слышите и ощущаете, находясь внутри. Если предсказания мозга совпадают с впечатлениями, которые вы получаете, то вы не реагируете. Но если что-то отличается, то вы вздрагиваете и настораживаетесь. В большом и малом вся наша жизнь бесконечный ряд сопоставлений. Когда весной 2021 года пожилых британцев спросили об их физическом самочувствии, доля тех, кто оценивал своё здоровье как хорошее, увеличилась по сравнению с данными предыдущего года. Однако ничто не указывает на то, что здоровье пожилых британцев улучшилось за 2020 год, первый год пандемии. Напротив, Есть весомые причины подозревать, что состояние здоровья ухудшилось за период, когда многие болели и умирали, а нагрузка на здравоохранение настолько увеличилась, что всё медицинское обслуживание, кроме экстренного, работало хуже, чем обычно. Почему же людям казалось, что их здоровье улучшилось? Возможно, ежедневно сталкиваясь с болезнью и страданиями, они изменили представления о хорошем самочувствии. Слушая новости об умирающих, Люди пришли к выводу, что боль в спине, но ище колено или головная боль вовсе не такая уж и проблема. Предсказания мозга, с которыми он сверяет свои ощущения, изменились, а с ними и взгляд на собственное здоровье. С нейробиологической точки зрения мы запрограммированы сравнивать переживания с ожиданиями в большей степени, чем объективно воспринимать то, что видим. Вроде бы само собой разумеется, Но многие упускают этот момент из виду. Когда я изучал экономику, преподаватели нередко начинали лекцию словами: человек рациональное существо, всегда предпочитающее большее меньшему. Как врач и психиатр, я считаю, что это в корне неверно. Мы не предпочитаем большее меньшему. Мы предпочитаем больше, чем у соседа. Наше представление о благополучии связано с тем, как обстоят дела у других. Ваша Audi кажется вам прекрасной, пока сосед не припаркует у дома Tesla. Нереальное состояние. Склонность сравнивать ощущения с ожиданиями главная причина того, почему следует отказаться от стремления к счастью. Как вы уже знаете, чувство удовлетворения должно быть временным, иначе оно не мотивировало бы нас Мозг постоянно меняет наши чувства на основе информации, которую получает от тела и от окружения. Его застревание на позитиве, при котором мы всегда чувствовали бы себя отлично, так же нереалистично, как желание, чтобы банан на кухонной столешнице насыщал нас до конца наших дней. Мы просто-напросто не так устроены, хотя нас пытаются заставить в это поверить. В 2015 году Компания Coca-Cola затеяла гигантскую маркетинговую кампанию. Теперь концерн призывал нас не поделиться Coca-Colлой, а открыть ради счастья. Посыл миллиардам людей можно истолковать так: счастье это то, что мы выбираем. Мало того, что мы можем быть счастливыми, мы должны такими быть. Coca-Cola далеко не единственная компания, которая пыталась связать конкретный продукт с нереалистичным состоянием чувств. Вот ещё несколько примеров. Живи счастливо до конца своих дней. Страховка. Счастье начинается здесь. Горчица. Поделись счастьем. Продукты питания. Помоги себе обрести счастье. Ресторан. И мгновение счастья. Молочная продукция. Это лишь небольшая подборка рекламы с одним и тем же скрытым посланием. Счастье есть бесконечная череда радостных впечатлений, которые мы можем выбрать. Если мы несчастливы, с нами что-то не так. То, что мы приспособлены сравнивать наши ощущения с нашими ожиданиями, главная причина того, что нам следует отказаться от стремления к счастью. Через различные слоганы, книги, курсы И 902 миллиона совпадений в Google нам постоянно напоминают, что мы можем и должны быть счастливыми, то есть чувствовать себя психологически на все 100 каждый день. В итоге мозг сравнивает наши субъективные ощущения с практически недостижимой целью, потому что постоянное психологическое благополучие неестественное состояние человека. Когда мы позволяем бомбардировать себя изображениями радостных, красивых и внешне гармоничных людей на фоне тропических закатов, ожидания от собственного настроения нереально завышаются. А когда внутренние ощущения не соответствуют этим ожиданиям, а оно ни у кого им не соответствует, мы испытываем разочарование. Нереалистичный образ счастья, который постоянно транслирует реклама, способен сделать нас несчастными. И это не просто догадки. В одном эксперименте группе испытуемых предлагали прочесть статьи, в которых делался упор на счастье, после чего показывали комедию. Вторая группа читала статьи без упоминания счастья. Так вот, первая группа после просмотра фильма не чувствовала выраженной радости. Возможно, упоминания о счастье завышают наши ожидания, в том числе и то, что фильм будет невероятно смешным, когда выясняется, что он не такой Возникает разочарование. Без мыслей о счастье мы ставим планку ниже, и переживание оказывается на уровне ожиданий, что в конечном счёте способствует позитивному восприятию фильма. Интересное наблюдение. Чем больше страна вкладывается в рекламу в течение года, тем менее довольны жизнью оказываются граждане 2 года спустя. Это наводит на мысль: реклама способствует завышенным ожиданиям в отношении чувств. И в результате мы чувствуем себя недовольными и разочарованными. Позитивно сказаться на нашем психологическом самочувствии мог бы примерно такой рекламный слоган: "Совершенно естественно иногда чувствовать себя плохо". Но такой слоган, вероятно, не сильно поспособствует продаже прохладительных напитков, горчицы или страховок. Возможность получить желаемое увеличивается прямо пропорционально прилагаемым усилиям. Однако со счастьем всё наоборот. Чем упорнее мы гоняемся за ним, тем больше оно норовит выскользнуть из рук. Поэтому лучшая рекомендация тому, кто мечтает о счастье, не слушать пустые рекламные посылы. Закрывайте каждую статью или книгу и настраивайте внутренний детектор на выявление пустой болтовни во всех роликах на YouTube, где упоминается слово счастье. Но что ещё мы можем сделать, чтобы стать счастливыми? Помимо того, чтобы игнорировать счастье. Тут я, пожалуй, воздержусь от советов, ведь то, что срабатывает для меня, может не сработать для вас. Если же вы будете настаивать, то рискну предположить: одно из самых вредных заблуждений в современном обществе связано со счастьем, которое понимают как удовольствие центнерами и тоннами. Конечно, мы не знаем, как наши предки воспринимали счастье. Это слово появилось в 14 веке и означало удачу. Но мало вероятно, чтобы первобытные племена, бродившие по африканской саванне, считали бесконечный ряд радостных переживаний единственным смыслом жизни. Наши предки даже в фантазиях не могли представить современный образ счастья, настолько он абсурдный. Остервенелая погоня за счастьем началась не более сотни лет назад, но мы до сих пор не понимаем, как всё это странно. и далеко от реальности. Для меня счастье это не стремление к бесконечному танцу среди роз и не попытка минимизировать неприятные ощущения. Я достаточно прагматичен и люблю комфорт. Я солгал бы, сказав, что материальные факторы не играют никакой роли. Самое конструктивное определение счастья, которое мне доводилось слышать, что это комбинация положительных впечатлений и углублённого понимания самого себя. осознание того, что мы умеем делать хорошо, и как это применить с пользой для себя и окружающих, стать тем самым частью сообщества. Для большинства всё наконец встаёт на место, когда они делают шаг в сторону того, что выходит за пределы их самих. Там люди находят то, что за неимением лучших слов можно назвать счастьем. Таким образом, счастье не самостоятельная цель. Его надо рассматривать в неком контексте. Счастье возникает, когда мы понимаем, что важно в жизни и действуем в соответствии с этим. Когда мы становимся частью чего-то осмысленного для себя и других. Ничего удивительного в том, что большинство из нас живут именно так. Выживание долгое время держалось на умении сотрудничать. Люди, которые пережили испытания, уготованные природой, и в результате стали нашими предками, сделали это вместе. Мы доминирующие вид на земле не потому, что мы сильнее, быстрее или умнее всех, а потому, что лучше всех умели сотрудничать. Именно поэтому мы так страдаем от одиночества. Австрийского психиатра и невролога Виктора Франкла спросили, как он нашёл душевные силы, чтобы пережить заключение в четырёх концлагерях, в том числе в Освенциме. Франкл процитировал философа Фридриха Ницше: "Тот, кто знает «Зачем жить?» преодолеет почти любое «как». Наверное, каждый человек сам находит ответ на такое «зачем?». Но одно можно утверждать с уверенностью. В среде ответов не будет постоянного ощущения удовольствия. Так что не гоняйтесь за счастьем. Счастье – это побочный продукт. Оно появляется, когда вы перестаете думать о нем, сосредоточившись на чем-то ситуации. более важным